Были, однако, и другие причины. Почему Ленин, даже если бы и не унуждали настроение в стране, предпочел бы править страной через государственный аппарат и оставить партию в стране? Во-первых, численность большевиков была не слишком велика, а управление Россией и в нормальных условиях требовало сотен тысяч чиновников государственных и общественных учреждений. Руководить же страной в которой упразднены все формы самоуправления и национализированная экономика, должен был бы аппарат во много раз больше. В 1917-1918 годах партия большевиков была не настолько многочисленна, чтобы справиться с такой задачей. Кроме того, мало кто из большевиков, в основном профессиональных революционеров, имел опыт подобной деятельности. Поэтому большевикам по необходимости пришлось полагаться на старый бюрократический аппарат и буржуазных специалистов, и не управлять непосредственно, а контролировать управленцев. Подобные кабинцам большевики ставили своих людей на все командные посты, во всех без исключения учреждениях и организациях. Эти кадры подчинялись и были преданы не государству, а партии. Нужда в лояльных партийных кадрах была так велика, что ряды партии пополнялись быстрее, чем того хотело ее руководство, за счет людей, движимых карьерными, а не идейными соображениями. Еще одним доводом в пользу раздельного существования партии и государства было то, что эта формальность предохраняла партию от критики, как внутри страны, так и из-за рубежа. Поскольку большевики не собирались отдавать власть, Даже если бы против них повернулось подавляющее большинство населения страны, им нужен был козел отпущения. Эта роль отводилась к государственной бюрократии, обвиняя которую во всех неудачах можно было поддерживать иллюзию непогрешимости партии. Занимаясь подрывной деятельностью за границей, большевики всегда могли отвести от себя любые обвинения со стороны иностранных государств на том основании, что... И ее осуществляла коммунистическая партия частная организации за которую советское правительство не несло ответственности. установление однопартийного государства в россии потребовало множество мер разрушительных и созидательных процесс этот на территории центральной россии лишь ее тогда контролировали большевики был в основном завершён к осени 1918 года Впоследствии сложившиеся государственные институты и методы управления распространились на другие территории, вплоть до внешних границ государств. Первой и самой безотлагательной мерой было искоренение всего, что оставалось от старого, как царского, так и буржуазного демократического режима, органов самоуправления, политических партий, их печати, армии, судебной системы и института частной собственности. Это сугубо разрушительная фаза революции, в которой воплотились предначертания Маркса 1871 года сокрушить старый порядок, а не просто взять его под контроль. Хотя и получила официальное обоснование в правительственных декретах, в целом имела характер стихийного анархизма, вызванного к жизни февральской революции и энергично поощряемого большевиками. Современником в этой разрушительной работе видел столько бездумный нигилизм, но для новых властей это была необходимая расчистка территории перед созданием нового социального и политического строя. Созидательная деятельность потребовала от большевиков значительного напряжения, поскольку предполагала ограничение анархических инстинктов масс и восстановление дисциплины, от которой, как думал народ, его навсегда освободила революция. Новую власть требовалось выстраивать так, чтобы, по видимости, она представляла собой народную советскую демократию, а по существу приближалась к абсолютизму Великого княжества Московского, совершенству его в той мере, в какой это позволяли современные идеологии и уровень развития техники. Самый неотложный Большевистская верхушка считала задачу освободиться от подотчетности Совета, номинально высшему органу власти. Затем следовало избавиться от учредительного собрания, в созыве которого они принимали самое деятельное и непосредственное участие, и которое, безусловно, отстранило бы их от власти. И, наконец, предстояло превратить Советы в послушное орудие партии. То, что партия должна стать движущей силой советского правительства и де-факто, и де-юре, не вызывало ни у кого из большевиков никакого сомнения. Ленин лишь выразил общеизвестное, когда произнес на десятом съезде партии в 1921 году «Наша партия – правительственная партия, и то постановление, которое вынесет партийный съезд, будет обязательным для всей республики». Спустя несколько лет Сталин еще и с ней высказался о конституционном главенстве партии, заявив, что ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас нашими советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партии. Однако же, несмотря на признанную власть в обществе, Партия большевиков после 1917 года оставалась тем, чем была и раньше, а именно частная организация, чего не говорится. Впервые партию упомянули в 1936 году, в так называемой Сталинской конституции, где в статье 126 она названа передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и руководящим ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. То, что в законодательстве не нашло отражения, самое существенное, вполне соответствовало российским традициям. К примеру, первое, довольно небрежное определение царского самодержавия появилось в военном регламенте Петра I более чем через 200 лет после установления этого политического строя. А крепостное право Основной социальный фактор так и не получила никогда правового определения. Вплоть до 1936 года партия предпочитала представлять себя некой надматериальной силой, вдохновляющей страну своим примером. Так в партийной программе, принятой в марте 1919 года, партии отводится роль организатора и вождя пролетариата, разъясняющего последнему природу классовой борьбы. И ни разу не упоминается о том, что партия управляет пролетариатом, как и всем остальным в стране. Любой, кто захотел бы черпать познания о Советской России исключительно из официальных источников того времени, не нашел бы в них ни малейшего намека на участие партии в повседневной жизни страны, где именно это выделяло Советский Союз из всех прочих стран мира. Изобретение это дало замечательные результаты при общении с иностранцами и в международных отношениях. В 1920-х годах зарубежные социалисты и левые относились к коммунистической России как к новому демократическому виду государства. Иностранцы, посещавшие страну в те годы, редко упоминали о коммунистической партии, ее довлеющей роли, так удачно она была замаскирована. Таким образом, И после захвата власти большевистская партия сохраняла свой частный характер, несмотря на то, что получила неограниченное влияние в государственных и общественных структурах. В результате этого и устав, методы работы, резолюции и кадровый состав не подлежали никакому внешнему надзору. 600 тысяч или 700 тысяч коммунистов который как отметил Каменев в 1919 году, управляли Россией, в причем громаднейшей массой, не коммунистической, напоминали когорту избранных, а не политическую партию. Гитлер, формировавший свою национал-социалистическую партию, наподобие большевистской, сказал Герману Герингу, что слово «партия» плохо выражало сущности в организации, сам он предпочитал называть ее орденом. Ничто не выходило из-под ее контроля. Сама же она была неподконтрольна ничему, замкнутой на самой себя и самой себе подотчетной. Все это создавало противоестественную ситуацию, которую теоретики коммунизма так и не смогли удовлетворительно объяснить, если ее вообще можно было объяснить, даже прибегая к помощи метафизических понятий как, например, понятие «общая воля», введенного Руссо для обозначения единодушного волеизъявления отличного в то же время от воли всех. За три года численный состав партии резко вырос, и большевики практически завоевали Россию, поставив своих людей на командные должности во всех учреждениях. В феврале 1917 года В партии состояло 23600 человек, в 1919 году — 250 тысяч, в марте 1921 — 730 тысяч, включая кандидатов. Особенно быстрый приток новых коммунистов начался тогда, когда стало ясно, что большевики выиграют гражданскую войну и, следовательно, будут распределять благо, традиционно связанное, в России с государственной службой. В годы суровых лишений партийный билет давал право на минимальное обеспечение жилище продовольствие топливо, относительную защищенность от правоохранительных органов, кроме случаев совершения вопиющих преступлений. Только членам партии разрешалось ношение личного оружия. Ленин, конечно же, осознавал, что большинство новичков были просто карьеристами, и взяточничеством, воровством, хамством подрывали авторитет партии. Однако стремление к абсолютной власти не оставляло ему иного выбора, как принять всякого, кто имеет подходящее социальное происхождение и был готов исполнять приказы без колебаний и лишних вопросов. В то же время он позаботился, чтобы ключевые позиции в партии и правительстве были закреплены за старые гвардией, ветеранами подполья. В 1930 году 69% секретарей ЦК национальных республик и областных и краевых комитетов партии составляли большевики с дореволюционным стажем. До середины 1919 года в партии сохранялась неформальная структура, сложившаяся в годы подполья, но с ростом численности в ней закрепились и получили обоснование антидемократические принципы. Центральный комитет все еще осуществлял верховное руководство, но на деле, поскольку его члены постоянно находились в разъездах по стране со специальными поручениями, решение принимали те несколько человек, которые случались на месте. Ленин был бессменным председателем заседаний, так как никогда не путешествовал, опасаясь покушений на свою жизнь. Широко используя насилие и террор в масштабах страны, в своем узком кругу он предпочитал действовать убеждением. Он почти никогда не требовал исключения из партии своих противников, и если не удавалось собрать большинство голосов по важному вопросу, ему достаточно было пригрозить собственной отставкой, чтобы привести соратников к послушанию. Раз или два он оказывался на грани унизительного поражения, лишь вмешательство Троцкого спасало его. Иногда ему приходилось принимать политические решения, с которыми он не был согласен. Однако к концу 1918 года авторитет Ленина вырос настолько, что никто не решался выступить против него. Каменев, до того часто вступавший с Лениным в принципиальные споры, выразил мнение многих большевиков, когда осенью 1918 года сказал Суханову А я чем дальше, тем больше убеждаю, что Ильич никогда не ошибается. В конце концов, он всегда прав. Сколько раз казалось, что он сорвался, в прогнозе или в политическом курсе, и всегда в конечном счете оправдывались его прогноз, и курс. К дискуссиям даже в кругу своих самых приближенных соратников Ленин относился нетерпимо. Во время заседания Совнаркома он обычно листал книгу а в обсуждение включался только, чтобы сформулировать политический курс. С октября 1917 по первые месяцы 1919 года он вынес много решений, касающихся партии и правительства, вместе с своим бессменным помощником Яковом Свердловым. Свердлов отличался упорядоченно кабинетным складом ума и снабжал Ленина именами, фактами и любой другой необходимой информацией. После его болезни и смерти в марте 1919 года потребовалось внести изменения в структуру Центрального комитета, прибавив к секретариату, созданному в 1917 году, Политбюро для осуществления политического руководства, а для выполнения административных функций – Оргбюро. Совнарком состоял из поставленных партийных чиновников, имевших двойные полномочия. Так, Ленин, бывший главой Центрального комитета, являлся также председателем Совнаркома, что в насильно должности премьер-министра. Важные решения принимались, как правило, сначала в Центральном комитете или на Политбюро, а затем передавались в Совнарком для обсуждения и реализации. В этом принимали участие и беспартийные специалисты. Конечно, невозможно было... Сокрушить до основания социальный, политический и экономический уклад, создававшийся веками в стране с более чем 100-миллионным населением, опираясь только на партийцев, необходимо было впрячь в это дело массы. Но поскольку рабочие и крестьяне в массе своей ничего не знали о социализме и диктатуре пролетариата их следовало побудить к действию, поставив перед ними цель понятную и привлекательную. В сатириконе «Петрония» — это уникальное описание повседневной жизни Древнего Рима — есть отрывок, прекрасно проецирующийся на политику, проводимую большевиками в первые месяцы после прихода к власти. Как ухитрится мошенник или воришка подцепить на крючок свою жертву, если не с помощью блестящей наживки? Бессловесных животных ловят в капкан на приманку — и человека нельзя поймать, не подбросив ему чего-нибудь на зуб. Ленин инстинктивно понял этот принцип. Захватив власть, он немедленно отдал Россию на разграбление населению под лозунгом «Грабь награблены». Пока народ занимался грабежами, вождь методично избавлялся от своих политических противников. В русском языке есть слово «дуван», заимствованное казаками из турецкого Оно означает «дележ добычи», которым занимались казаки после набегов на турецкие и персидские поселения. Осенью и зимой 1917-1918 годов предметом дувана стала вся Россия. Особенно в вожделенной добычей были пахотные земли, отданные для перераспределения крестьянским общинам декретом о земле от 26 октября разделом земель между крестьянскими дворами в соответствии с нормами, которые каждая община сама для себя устанавливала. Крестьянство было поглощено этим вплоть до весны 1918 года. На этот период оно утратило последний интерес к политике. Сходные процессы наблюдались и в промышленности, и в армии. В начале большевики передали управление промышленными предприятиями фабрично-заводским комитетом, члены которых, рабочие, рядовые и конторские служащие, находились под влиянием синдикалистских идей. Комитеты эти прежде всего отстранили от управления владельцев предприятий, их представителей и взяли его в свои руки. Но одновременно они воспользовались представившейся возможностью и присвоили имущество заводов, поделив между собою доходы и оборудование. По словам современника, На деле рабочий контроль сводился к распределению доходов данного промышленного предприятия между рабочими этого предприятия. Солдаты-фронтовики, прежде чем отправиться по домам, взламывали арсеналы и склады, забирая себе все, что могли унести, а остальное продавая местным жителям. В одной из большевистских газет приводится описание такого армейского дувана. По словам корреспондента, на проходившем 1 февраля 1918 года нового стиля совещании солдатской секции Петроградского совета выяснилось, что во многих воинских частях солдаты затребовали в свою собственность содержимое полковых складов. Увозить домой военную форму и оружие, добытое со складов, стало обычной практикой. Таким образом... Вместе с понятием частной собственности исчезли понятия государственной и народной собственности, и произошло это с благословением нового правительства. Ленин как бы повторял опыт крестьянского восстания под предрадительством Емельяна Пугачева, который захватил в 1770-х годах обширные области на востоке России, опираясь на анархистские и антипомещичные инстинкты крестьян. Пугачёв призывал крестьян убивать помещиков и захватывать принадлежавшие помещикам и государству земли. Он обещал отменить подати и рекрутщину, раздавал повстанцам отобранную помещиков зерно и деньги. Он сулил упразднить правительство и заменить его казацкой вольницей. Если бы Пугачёва не разбила армию Екатерины II, он вполне бы мог разрушить русское государство. Зимой 1918 года Население бывшей Российской империи занималось не только дележом материальных ценностей, предметом дувана сделала сама государственная власть. На чаще растаскивалось русское государство, складывавшееся и развивавшееся в течение 600 лет. К весне 1918 года огромнейшее государство мира распалось на бесчисленное множество требующих суверенности частей, больших и малых, не связанных между собою, неустановленными законами, не сознанием общей судьбы. Всего за несколько месяцев Россия регрессировала политически до уровня раннего Средневековья, когда она состояла из удельных княжеств. Первыми отделились не русские народы, а окраинных районов. После большевистского переворота национальные меньшинства одно за другим стали объявлять о своей независимости от России отчасти, следуя своим национальным устремлениям, отчасти торопясь оградиться от большевизма и нарождающейся гражданской войны. В этом они могли опереться на Декларацию прав народов России, изданную большевиками за подписью Ленина и Сталина 2 ноября 1917 года. опубликованная без предварительного утверждения органами советской власти Декларация эта давала народам России свободу самоопределения, вплоть до полного отделения и создания независимого государства. Первой о независимости своей объявила 6 декабря 1917 года в Финляндии. За ней последовали Литва 11 декабря, Латвия 12 января 1918 года, Украина 22 января, Эстония 24 февраля, Закавказье 22 апреля и Польша 3 ноября. Все даты по новому стилю. В результате под контролем коммунистов остались земли, населенные Великороссами, то есть территории России середины 17 века. Процесс распада затронул не только окраинные территории. Центробежные силы возникли и в центральных районах России, где губернии за губернией проявляли непокорность и объявляли о своей независимости от центрального правительства. Этому способствовал официально принятый лозунг «Вся власть советам», позволяющий региональным советам различных уровней, областным, губернским и уездным, даже властным и сельским, претендовать на статус независимого правительства. Наступил хаос. Советы были городские, деревенские, сельские, посадские. Никого они, кроме себя, не признавали. А если и признавали, то только постольку, поскольку это было им выгодно. Каждый совет жил и боролся так, как диктовала ему непосредственная окружающая обстановка, и так он умел и хотел. Никаких, или вернее почти никаких, они были в самом зачаточном состоянии административных советских построек, губернских, уездных, волостных, областных советов и сполкомов не существовало. В попытке установить некоторый порядок большевистское правительство, весной 1918 года создала новые территориально административные единицы области таких областей было 6 в каждую входило несколько губерний каждый был придан полуавтономный статус борис ельцин власть советов 1919 год май номер 6 7 страице 9 и 10 Автор утверждает, что созданные по приказу Центрального комитета и правительства образования эти должны были положить начало процессу собирания русских земель. Итак, Московская, Москва и девять прилегавших к ней губерний, Уральская с центром в Екатеринбурге, Коммуна трудящихся северного края, охватывавшая семь губерний из столицы в Петрограде, Северо-Западная с центром в Смоленске, Западно-Сибирское с центром в Омске, центрально с центром в Иркутске. Каждая область имела собственное руководство, набранное социалистической интеллигенции и созывала съезды советов. В некоторых областях были даже собственные советы народных комиссаров. Съезд советов Центрально-Сибирской области, проходивший в Иркутске в феврале 1918 года, отверг мирный договор, который советское правительство собиралось подписывать с Германией, и чтобы продемонстрировать свою независимость, назначил собственного комиссара по иностранным делам. Губернии повсеместно объявляли себя республиками. Так случилось в Казани, Калуге, Уфе, Оренбурге, Некоторые из нерусских народов, живущих среди русских, например, башкиры, волжские татары, создавали национальные республики. По сведениям одного из источников, на территории бывшей Российской империи в июне 1918 года существовало, по крайней мере, 30 правительств. Чтобы обеспечить исполнение собственных декретов и законов, Центральные власти зачастую должны были обращаться за помощью к этим эфемерным государственным образованиям. Края и губернии, в свою очередь, распадались на более мелкие административные единицы, основной из которых была волость. Жизнеспособность определялась тем, что крестьянам она представляла самой крупной административной единицей, в пределах которой они могли перераспределять присвоенные земли. Как правило, крестьяне одной волости отказывались делиться захваченными землями с крестьянами соседней волости, и в результате сотни этих крошечных территорий стали по существу самоуправляющимися. Как обначал Мартов... Мы всегда указывали, что очарование, которым в глазах крестьянских и отсталой части рабочих масс пользовался лозунг «Вся власть советом» в значительной мере объясняется тем, что в этот лозунг они вкладывают примитивную идею господства местных рабочих или местных крестьян на данной территории, как в лозунг рабочего контроля вкладывается идея захвата данной фабрики, а в лозунг аграрной революции – захват данной деревни, данного поместья. Большевики произвели несколько безуспешных военных вылазок в отделившиеся в районы, чтобы вернуть их к повиновению, но в общем и целом они не пытались в тот период бороться с развитием центробежных сил в Великороссии, поскольку она способствовала достижению их сиюминутных целей, планомерному разрушению экономической и политической системы прошлого. Кроме того, Развитие этих сил препятствовало возникновению сильного государственного аппарата, который мог бы противостоять коммунистической партии до того, как она укрепит свою власть. В марте 1918 года правительство приняло Конституцию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Подготовку текста этого документа Ленин поручил комиссии юристов под председательством Свердлова, Наиболее активными ее членами были левые эсеры, хотевшие изменить централизованное государство Федерации Советов по модели французских коммун 1871 года. Ленин не стал в это вмешиваться, хотя намерения левых эсеров полностью противоречили его собственной цели – созданию централизованного государства.